Выбравшись после смены на станцию, Антон обнаружил, что дождь закончился. Низкие облака посветлели, но и не думали расползаться. На дальнем конце перрона санитар в сопровождении робота-стерилизатора убирал трупик какой-то птицы, умудрившийся залететь в охраняемое пространство. Перрон там был отгорожен светящейся лентой, и туда никого не пускали. В результате рабочая публика, собравшаяся в ожидании поезда, вынуждена набилась в задние вагоны. Нормы дистанцирования полетели к чертям, но деваться было некуда. Все прильнули к окнам, стараясь отгородиться от непривычно плотной толпы спинами. Антон тоже почувствовал себя неуютно, когда стоящий рядом мужчина в комбинезоне внутренней службы, качнувшись от движения поезда, слегка толкнул его. Сделав вид, что не заметил этого, он отвернулся, как и все, к окну и включил интерфейс костюма. На открытом вещании пестрел хаос разнокалиберных, большей частью развлекательных программ. Настроения смотреть новости или слушать комиков, что иногда легко заменяло одно другим, не было. И он, не глядя, запустил какой-то новый документальный фильм, как обычно, про жизнь. Картинка показывала безбрежный океан, снятый, по-видимому, с борту беспилотного судна. Камера плавно покачалась по длинной океанской волне, затем метнулась, выхватывая пару неизвестных птиц, летящих высоко над водой. Профессиональный голос робота, а может и человека-актера, кто их сейчас отличит, продолжал начатый ранее рассказ. Сотни лет человечество считало настоящим подвигом открытия Америки флорентийским путешественником Америка Веспуччи. Ему не только повсеместно ставили памятники, но и назвали эти новые для европейцев земли его именем – Америка. Между тем, это путешествие выглядело по-настоящему смешно в сравнении со всеприникающим движением жизни. Предки широконосых обезьян, существ, кажущихся ничтожным рядом с просвещенным человеком, перебрались из Африки в Южную Америку за десятки миллионов лет до Веспуччи. Они преодолели Атлантический океан, не имея никаких средств для этого, предположительно спасаясь на стволах упавших в воду деревьев. И таких примеров можно привести тысячи. Жизнь проникает везде, где только это принципиально возможно. Конечно, речь идет не о конкретных видах или особях, а о жизни как явлении в целом. Можно сказать, что жизнь является неотъемлемой частью самой планеты. На экране джунгли Южной Америки сменялись ледяной пустыни Антарктики, виды из космоса микромиром. Как венец всего, камера зависла над одним из человеческих полисов, по виду австралийских, так как были видны гигантские купола общей защиты. давно признанные в остальном мире чрезмерно дорогими в содержании и нигде больше неиспользуемыми. Диктор продолжал. «Человечество стало тесно в своей колыбели. Она сформировалась и выросла как часть жизни, но законы внутреннего развития общества вступили в противоречие с биологическими законами. Древняя жизнь стала опасной и враждебна для нас. И тогда мы, не в силах победить ее, отгородились. Но поступили мы так не навсегда. Придет день, и человеческий разум полностью подчинит стихию жизни своей воле. Человечество откроет дверь и вновь вернется на родную планету. Слова человечества и жизнь станут синонимами, а подлинными хозяевами планеты станут люди. В нашем фильме речь пойдет о новейших достижениях. Антон закрыл инт. Скучно, одно и то же. Монорельс уже подходил к его блоку. Публика в вагонах редела, за окнами мелькали знакомые силуэты жилых комплексов: Серебряный, Заводской, площадь Забытых Санитаров, его блок, самый маленький из всех, Измайловский.